Шестьсот тринадцатая ночь Когда же настала шестьсот тринадцатая ночь, она сказала, — Дошло до меня, о счастливый царь, что когда мы Магребинец ввел Джудара во дворец, он расстелил для него скатерть с сорока блюдами и сказал, — Подойди поешь, и не взыщи с нас. Мы не знаем, чего ты желаешь из кушаний. Скажи нам, чего тебе хочется, то мы тебе и подадим, не откладывая. Клянусь Аллахом, у господин мой хаджи, я люблю всякие кушанья. И ничего мне не противно, — ответил Джудар. — Не спрашивай меня ни о чем и подавай все, что придет тебе на ум, а мне следует только есть. И Джудар провел у магрибинца двадцать дней. И тот каждый день одевал его в новую одежду, и еда появлялась из мешка, и Магребинец не покупал ни мяса, ни хлеба, и не варил, а вынимал все, что нужно из мешка, даже разные плоды. А на двадцать первый день магрибинец сказал. — О, Джудар, пойдем. Сегодня день, назначенный для открытия клада ашшамардаля шамардаля И Джудар вышел с ним, и они прошли до конца города. А затем вышли из него. И Джудар сел на мула, и Магребинец тоже сел на мула. И они ехали до времени полудня и подъехали к каналу с текучей водой. И тогда Абдас-Самад спешился и сказал «Сходи, о Джудар!» И Джудар спешился. И Абдас-Самад крикнул «Живо!» и сделал рукой знак «Двум рабам!» И те взяли мулов, и каждый из рабов пошел по дороге. И они ненадолго скрылись. А потом один из них вернулся с шатром и поставил его. А другой принес ковры и послал их в шатре. А вдоль стен шатра он положил подушки и подлокотники. И потом один из рабов ушел и принес две шкатулки, в которых находились рыбы. А второй принес мешок. И Магребинец встал и сказал, «Пойди сюда, о Джудар». И Джудар подошел и сел подле него, И Магребинец вынул из мешка блюда с кушаньями, и они пообедали. А после этого Магребинец взял шкатулки и начал над ними колдовать. И рыбы в шкатулках заговорили и сказали «Мы здесь, о волхв этого мира, помилуй нас». И стали звать на помощь. А Магребинец все колдовал, пока шкатулки не разлетелись на куски, и куски не разнесло ветром. И тогда показалось двое связанных, которые кричали «Пощади, о волхв этого мира!» Что ты хочешь с нами сделать?» И Магребинец ответил. «Я хочу вас сжечь, но если вы мне обещаете открыть клад Аш-Шамардаля, будете помилованы». И связанные отвечали. «Мы тебе обещаем. Мы откроем клад, но с условием, что ты приведешь рыбака Джудара. Клады не открыть, иначе, как с его помощью. Никто не может войти туда, кроме Джудара, сына Амара». «Того, о ком вы говорите, я привел. Он здесь, он вас слышит и видит», — отвечал Магребинец. И те двое обещали ему, что откроют клад, и он отпустил их. А затем он вынул тростинку и несколько дощечек из красного сердолика, которые положил рядом с тростинкой. Потом он взял жаровню, положил в нее углей, дунул на них раз, зажег в них огонь и, принеся куренье, сказал, «О, Джудар, я буду читать заклинание и брошу на огонь куренье, и когда я начну заклинание, я не смогу говорить». Иначе заклинание будет недействительно. Я хочу научить тебя, что делать, чтобы достигнуть желаемого. — Научи меня, — сказал Джудар. И Магребинец молвил. — Знай, когда я начну колдовать и брошу куренье, вода в потоке высохнет, и ты увидишь золотые ворота величиной с ворота города с двумя кольцами из металла. Спустись к воротам, постучись легким стуком и подожди немного. Потом постучись в другой раз стуком более тяжким, чем первый. А потом подожди немного и постучись тремя ударами, следующими один за другим, и ты услышишь, как кто-то говорит, кто стучится в ворота клада, а сам не умеет разрешать загадки. А ты скажи, я рыбак Джудар, сын Амара, и ворота распахнутся, и выйдет из них человек с мечом в руке и скажет тебе, если ты этот человек, вытяни шею, чтобы я скинул тебе голову. Вытяни шею, не бойся. Когда он поднимет руку с мечом и ударит тебя, Он упадет перед тобой, и через некоторое время ты увидишь, что это человек без духа. Тебе не будет больно от удара, и с тобой ничего не случится. Но если ты ослушаешься этого человека, он убьет тебя. А когда ты уничтожишь его чары по повиновением, входи и увидишь еще ворота. Постучись в них, и к тебе выедет всадник на коне, и на плече у него будет копье. И всадник спросит тебя, что тебя привело сюда, куда не входит никто из людей-джинов. и взмахнет над тобою копьем, а ты открой ему свою грудь, и он ударит тебя, и сейчас же упадет, и ты увидишь, что он тело без духа. Но если ты ослушаешься его, он убьет тебя. Затем войди в третье ворота, и выйдет к тебе потом Акадама с луком и стрелами в руках, и он метнет в тебя из лука, а ты открой ему свою грудь, и он поразит тебя, и упадет перед тобою бездыханным телом. Но если ты ослушаешься его, он убьет тебя. Затем войди в четвертые ворота. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.